Основные принципы массажа. Массаж возник в глубокой древности. Слово массаж происходит от греческого слова, что означает месить, мять, поглаживать. Массаж как метод лечения применялся уже в III тысячелетии до нашей эры в Китае, затем в Японии, Индии, Греции, Риме. Записи о массаже появляются у арабов. Из глубины веков до нас дошло и описание лечебных методик, акупунктуры, акупрессуры, надавливаний на определенные точки. Памятники древности, такие как сохранившиеся алибастровые барельефы, папирусы, на которых изображены различные массажные манипуляции, свидетельствует о том, что ассирийцы, перцы, египтяне и другие народы хорошо знали массаж и самомассаж. В Европе в средние века массаж не применялся из-за преследования Инквизиции. Только в период Возрождения снова возник интерес – культуре, тела и массажу. В России в XVIII веке массаж пропагандировал мудров. В XIX веке развитию массажа способствовали работы шведского специалиста Линга, создателя шведского массажа. Большая заслуга в распространении массажа принадлежит Заблудовскому, Предложенная им техника массажа сохранила свое значение и в наши дни. Среди основоположников лечебного и спортивного массажа в нашей стране следует упомянуть Щербака, Вербова, Саркизова, Сирозини и других. В наше время в Советском Союзе Массаж применяет практически во всех лечебных и оздоровительных учреждениях. Методика массажа и самомассажа, построенная с учетом клиника физиологических, а не анатомо-топографических принципов, является эффективным средством лечения, восстановления работоспособности, снятия усталости, а главное служит Для предупреждения и профилактики заболеваний, являясь активным средством оздоровления организма.